Свет, исходивший от ее фонарика, внезапно исчез, и Терри осталась внизу, пойманная в ловушку, резко сгустившейся темноты. «Подожди! Подожди меня!» Но перепуганный миг не остановилась и не обратила внимания на ее возглас. Терри начала в потьмах пробираться к лестнице, левой рукой пытаясь нащупать перила, которых не было, а пальцем правой, лихорадочно нажимая на кнопку фонарика, безрезультатно, впрочем, Нет, один результат был. Размахивая перед своим фонариком, она неожиданно ударила с костяшками пальцев о стену. Острая боль заставила Терри рожать пальцы, и фонарик выпал из ее руки. Фонарик выпал, и почти сразу она ощутила новую вспышку боли. На сей раз боль пронзила ее ногу, когда металлический корпус ударил ее по лодыжке и, получив от удара новый импульс, отскочил в сторону. Терри глотнула воздуха, содрогнувшись, когда вес ее тела вынужденно переместился на травмированную ногу. Прижавшись ладонью левой руки к невидимой лестнице, она осторожно наклонилась и потрогала правую лодыжку, которая уж начинала распухать. На ощупь она ослабила шнурок на кроссовке, однако боль не унималась. Стиснув зубы, Терри добралась до нижней ступеньки лестницы. Боль пронзила ногу с другой стороны, когда она сделала первый шаг, но Терри не стонала. Какой смысл? Какой смысл звать на помощь, если шаги миг на верхних ступеньках давно уже стихли? Наверняка кинулась прочь из дома, что есть мочи. Все хвасталась, какая она смелая. А на самом деле это она, а не Терри была цыпленком все это время. «А что, если кто-то и вправду забрался сюда и стащил этот чертов манекен?» «В таком случае ему совершенно незачем продолжать ошиваться в этом месте. Или есть зачем?» «Может быть, миг знала что-то, чего не успела сказать? Может, у нее и в самом деле была причина для страха, и потом она рванула отсюда в такой спешке?» «А, я бы сделала то же самое», — подумала Терри. Только мне больно. Ковыляя по ступенькам, она спросила себя, уж не сломал ли ей ногу этот чертов фонарь. Как бы то ни было, но боль была ужасной А идти потом на ощупь по темному коридору с такой болью, это же все равно, что ступать на горячие угли. Поднимаясь по лестнице, она еще дважды останавливалась, и единственное, что заставило ее пойти дальше, когда она добралась до верхней ступеньки, Это открытая дверь, которая вела из подвала в коридор, и возле которой стояла миг. Несмотря на усилившуюся боль, Терри ускорила шаг, и тут дверь начала закрываться. «Эй, держи, дверь!» — крикнула Терри. Она непроизвольно выбросила вперед правую руку, но дверь уже закрылась, и миг растворилась в темноте. «Вот только фигура!» Неожиданно мелькнувшая в коридоре была не миг, а серебристый предмет, зажатый в поднятой руке, не фонарик. Глава вторая Было около шести часов вечера. эми Хайнса оставалось преодолеть последний отрезок пути, однако небо уже потемнело настолько, что казалось, будто наступила полночь. Прошло три дня с тех пор, как она уехала из Чикаго, и два дня с того момента, как покинула Форт Уэрт, вновь начав двигаться на север. Что ее больше всего поразило в две минувшие ночи, так это небо полное звезд, зрелище, которое успели позабыть ее память и взгляд, более привычный к огням города. Сегодня звезд не было видно, зато капли дождя на дороге сверкали и искрились все эти фару. Дождь усилился, капли вовсю стучали об асфальт, радио стало работать с перебоями. Вздохнув, Эмми выключил его и сосредоточила свое внимание на дороге. Был вечерний час, пик, однако движение здесь было менее интенсивным, чем на любой чикагской автостраде в два часа дня. Несмотря на дождь, она приближалась к цели. Иногда кружной путь оказывается кратчайшей дорогой домой. Во всяком случае, так она непрестанно говорила самой себе, стремясь найти какое-нибудь оправдание своим действиям На деле было бы, куда разумнее отправиться на машине прямо из Чикаго,